86. -ое. Я полночи не спал. Ладно, это лирика. В коридоре за дверью все прекрасно слышно. Я должен ей звонить? И о чем мне с ней говорить? О макароннике? Интересно, закрылся на ключ или... О, явилась. Давай, чао. Бросила сумку. Кости мне перемываешь. С Макаровым? Встал между коридором и комнатой, оперся плечом о косяк. С каким Макаровым? Очнись. Я ведь мог бы в полицию заявить, что человек пропал. Вот весело было бы. Мне не весело, Денис. Тебя еще и пожалеть. Прошла в комнату, села на кровать. Я все объясню. Объясню. Устала к тебе тянуться, не даешь. Ничего не даешь. Один плюс. Один. Хоть из хитрости хитростью забалтывал бы. Не соображает. Женщине слова нужны, это как воды попить. Да что объяснять? Он повернулся лицом к кровати, но продолжал стоять в дверях. Мы поссорились с ноэлем, и нам надо было выяснить выяснили.